Здравствуйте, уважаемые друзья. На волнах Семейного радио звучит передача Продолжение следует. Сегодня в рамках этой передачи для вас прозвучит вторая часть книги Расцветающая мечта любви Джанет Оак. Это шестая книга из 12 этой серии. Читает ее для вас Елена Висолаускас. Приятного прослушивания. Как и предсказывали Кларк и Марти, Белинда оплакала умершего воробья, заботливо сложив ткань и выслав ею коробку, чтобы похоронить его в ней. Она позвала Эми Джо и всех мальчиков, чтобы они вместе с ней после ужина участвовали в маленькой церемонии. Она заплакала, когда птичку опустили в ямку рядом с другими могилками в дальнем конце сада. Когда все было закончено, девочка вновь вспомнила о детских забавах. Воскресный вечер завершился радостной игрой в пятнашке, в которой участвовали все пятеро детей. Марти вылив воду из таза на розовый куст у двери, вздохнула с облегчением. По характеру Белинда была радостной, спокойной девочкой. Если бы только она не горевала так сильно, когда находит мертвых или умирающих животных, в сотый раз взмолилась она про себя. Она всей душой надеялась, что в конце концов Белинда смирится с тем, что жизнь бывает жестока, и это будет вызывать у нее меньше переживаний. Никто не говорит, что страдание это хорошо, но всем приходится время от времени сталкиваться с болью. Марти подождала Кларка, который шел к дому с ведром, до краев наполненным белым пенящимся молоком. По-моему, она уже оправилась от горя, сказал он, с облегчением незаметно кивнув в сторону Белинды. Да, обычно она довольно быстро забывает о неприятностях, но сколько слез она проливает, когда о них узнает», — ответила Марти, когда они вместе вошли в дом. Если честно, я предпочитаю иметь чувствительную дочь, а не чёрствою и бессердечную, заметил Кларк. Марти покачала головой и вздохнула. Она много раз убеждалась в том, что чувствительность Белинды черта, которой сложно провекнуть. Она изменится, когда подрастет», — успокоил ее Кларк. Надеюсь, она не будет бросаться из крайности в крайность. Марти не могла представить, что Белинда сильно изменится. Не думаю, что такая опасность существует, уверила она мужа. Буду молиться о том, чтобы ее чуткость приносила пользу, заметил Кларк. Должно быть у Бога есть особое предназначение для таких, как Белинда. Марти, процеживая молоко и наливая в кувшин, чтобы потом снять с него сливки, раздумывала над словами мужа. Кларк стал поворачивать ручку сепаратора, а Марти стояла и слушала тихое жужжание. Вскоре Кларк набрал нужную скорость и повернул кран, чтобы молоко вылилось во вращающуюся миску аппарата. Молоко показалось из левого носика, а вскоре из правого в кувшин для сливок заструился более тонкий ручеек густых сливок. "Она так похожа на Люка", решилась Марти, продолжая разговор, который они начали несколько минут назад. Кларк кивнул. "И Арни. Он настолько чувствительный, насколько позволительно мужчине!» теперь кивнула Марти. Да, Арни чувствительный. Он не мог смотреть на то, что кто-то мучается от боли, но он бы не стал плакать в открытую, как Белинда. Арни бы просто отошел в сторону, и только по его несчастным глазам было бы заметно, как страдает его душа, когда он сталкивается с неизбежными горестями человеческой жизни. "Бедный Арни", заметила Марти. "Наверное, Белинде немного проще". Во всяком случае она может поплакать, когда страдает, а мальчики, особенно Арни, всегда старались сдерживать слёзы. Интересно, где они этого понабрались? подхватил Кларк. Я никогда не говорил им, что мальчики не должны плакать, и я не говорила. Наверное, в школе понахватались. Дети иногда бывают жестоки друг к другу. Молоко и сливки продолжали литься из носиков сепаратора. Забавно, продолжала размышлять Марти. Они похожи и в то же время такие разные. Как это? Ну, Люк заботливый и чуткий, верно? Но он не прячется от боли. Он выходит ей навстречу и сражается с ней. Я не сомневаюсь в том, что он вполне заслужил право стать врачом. А вот Арни никогда бы не смог заниматься медициной он не выносит вида страданий и как я заметила пытается от них отстраниться кларк, кажется, задумался над высказыванием марти по-моему, ты права, наконец, с печалью согласился он арни было бы тяжело работать врачом у него гораздо лучше получается просто быть отцом Марти улыбнулась. Арни и правда был прекрасным отцом. Сначала они даже беспокоили, что он разбалует малышей, но он избежал этой опасности. И хотя это было ему тяжело, он наказывал детей, когда они этого заслужили. Хорошо, что Арни напомнила об этом. Трое его сыновей были весьма неугомонными, они нуждались в сильном, твердом влиянии отца. Мать Миниатюрная Анна с трудом с ними справлялась. Марти улыбнулась, подумав об этом трио. Сайлас был ровесником Эми Джо. Они родились с разницей всего в четыре дня. Недавно они отпраздновали десятый день рождения. Белинда старше их почти на год. Среднего сына звали Джон. Ему исполнилось семь лет, и он уже ходил во второй класс. Эйп младшенький. Еще оставался дома, но ему уже не терпелось пойти в школу со старшими братьями. Анна делала все, что могла, чтобы его развлечь. Он просил научить его читать, чтобы не отставать от братьев, когда те сидели уткнув носы в книги. Анна считала, что учить его должны в школе, но Эйп не давал ей покоя, и в конце концов она сдалась и показала малышу буквы. И теперь Старшие мальчики приносили в дом книги, чтобы маленький Эйп тоже их читал. Плавное течение мыслей Марти было прервано топотом бегущих ножек. Дэвид, третий ребенок Клэр, ворвался через заднюю дверь. Его глаза горели, а щеки раскраснелись от бега. "Спрячь меня, бабушка! Бабушка, спрячь меня!" взволнованно воскликнул он. Вот это да, заметил Кларк, который только что закончил работать с сепаратором. А я думал, что по правилам в доме прятаться нельзя. Дэвид тут же остановился и упёрся взглядом в пол. Он знал это правило. Секунду он стоял молча, а потом с веселой искоркой в глазах взглянул на Кларка. Тогда ты спрячь меня на улице. Хорошо, дедушка. Кларк разкачался. Это ж где я тебя спрячу-то? спросил он малыша. Я не знаю, но ты всегда придумываешь что-то интересненькое, правда? Малышу не сразу удалось уговорить Кларка участвовать в игре. Пожалуйста, ну пожалуйста, упрашивал Дэвид. Кларк посмотрел на Марти и опять рассмеялся. Она знала, что он мечтал сесть в любимое кресло, вытянуть ногу и погрузиться в интересную книгу. Но вместо этого Кларк взял Дэвида за ручку. Кто водит, спросил он. Дэн, и он очень хорошо ищет. Театральным шепотом предупредил Дэвид. А кто-нибудь прятался в рядке с ревнем? Так же тихо и таинственно спросил Кларк, подыгрывая внуку. Дэвид покачал головой. Его глаза заблестели, когда он понял, как здорово будет прятаться под большими листьями ревня. Может, там попробуем, предложил Кларк, и они вдвоем вышли из кухни. Марти закончила вечерние дела и поставила молоко и сливки охлаждаться. Она еще раз протёрла стол и, услышав лай собаки, повернулась. Она не ждала гостей. Уже темнело кто решил навестить нас в такой поздний час, недоумевала она, выглядывая в окно. В сумерках она безошибочно узнала лошадь, привязанную к жерде. На седле висел черный докторский саквояж Люка. Во дворе слышались крики: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду опять искать". Которые тут же сменились восклицаниями: "Дядя Люк! Дядя Люк!" Марти подошла к двери, чтобы приветствовать сына. Белинда уже удалось завладеть вниманием брата. Она рассказала ему печальную историю о воробье и его безвременной смерти. Люк, внимательно слушая, наклонился к ней. "Если бы ты был здесь, он бы, возможно, и не умер", закончила Белинда с легкой тенью упрёка в голосе. Люк не ответил, что у него были дела поважнее, хотя он вполне имел на это право. Он даже не привел свое извинение тот факт, что никак не мог прослушать о несчастной птичке. Вместо этого он нежно покладил Белинду по плечу. Мне очень жаль, сестренка, Мне очень жаль, что я не приехал раньше. Судя по выражению лица старшего брата, Белинда могла не сомневаться, что он и правда так думает. И хотя она была еще ребенком, но осознавала, Люк не виноват в том, что его не было здесь, когда в нем нуждались. Казалось, Белинда опять заплачет, но она проглотила слезы и взяла Люка за руку. "Ничего, ничего", успокоила она его. "Ты же не знал". Он был в таком плохом состоянии, что, наверное, Белинта не закончила предложение и вытерла мокрые глаза. Что тебя привело к нам, сын? спросил Кларк у Люка, когда Марти подошла к воротам. Только то, что на свет появился еще один член семьи Грэхам. Широкая улыбка возвестила Люк. "О", воскликнула Марти с горящими глазами, Жена Лу родила и кого? Еще одну девочку. Вот это да. Значит, теперь у них пять дочерей, рассмеялась Марти. Ма делала, что на этот раз у нее появится внук. Ну надо же, у нее одни внучки, а у нас одни внуки. Мне кажется, давно пора выровнять счет!» Ну, когда я уезжал, Магрехом суетилась над девочкой, словно именно ее она и хотела видеть, рассказала Люк. Если она и почувствовала разочарование, то я этого не заметил. Ну, конечно, ответила Марти. Наверняка она очень рада. И я бы точно так же кудахтала над очередным внуком. И все же, я счастлива, что Эми Джо растет у меня под боком. И как раз в эту минуту Во дворе раздался голос Кейт. "Эй, миджо, веди мальчиков домой. Пора ложиться в постель". Марти видела разочарование на маленьких личиках, но дети повиновались приказу матери. Люк вытянул руку, чтобы взъерошить волосы проходившего мимо Дека. "Увидимся завтра. Не забудьте, что после церкви вы все приглашены на обед". На брови сменились радостной улыбкой, И маленький Дек побежал вперед, чтобы догнать старших братьев и сестру. "Может, зайдешь, выпить кофе?" спросила Марти младшего сына. Люк улыбнулся. "А я уж боялся, что ты меня не спросишь", пошутил он, перекидывая по воде через жердь. "Сегодня был тяжелый день. Я думал, что малышка отказывается появиться на свет". По-моему, она хотела как можно дольше потомить нас ожиданием. Марти вернулась в дом и поставила кофейник на плиту. Она отрезала несколько кусков тыквенного хлеба и поставила их на стол. Люк даже не стал дожидаться кофе, а сразу занялся ими. "Мама, ты должна научить Эбби печь такой хлеб", попросил он, набивая рот. Марти улыбнулась, подумав о жене Люка, которую он привез с Востока, где учился на врача. Эбби прекрасная девушка, с таким же добрым сердцем, как и у Люка. Но она не знала, что делать с урожаем, ведь она выросла в городе, где в садах росли только цветы. Однако она старалась изо всех сил. И теперь у нее был свой огородик. Ей нравилось наблюдать за тем, как растут овощи, и она училась их готовить. Конечно, я с удовольствием дам ей рецепт, ответила Марти, потрепав Люка по плечу и направилась за кофе. Она наморщила в улыбке губы, втайне вспоминая про кулинарные попытки, которые делала, когда стала женой Кларка. Люк достал из кармана маленькую книжицу, и стал что-то записывать. Ха, уже 37, заметил он. Что 37? пискнула Белинда, сидевшая на высоком деревянном сундучке. 37 малышей. Я принял 37 младенцев с тех пор, как стал врачом. Ничего себе, это много, заметила Марти. Но ведь прошло почти семь лет. Семь лет, ты только подумай. Трудно поверить, заметил Кларк. У меня такое чувство, как будто ты недавно закончил учёбу. Принимать роды должно быть самая приятная часть твоей работы, предположила Мартина, наливая кофе. Да, это волнующее событие. Ну и все остальное мне тоже нравится. Мне кажется, — Скоро я устану просто ждать, когда малыши решат, что пришла пора появиться на свет. А тебе нравится накладывать швы? спросила Белинда, и ее вопрос напомнил Марте о том, что девочке пора ложиться спать. Белинда, скорее умывайся, ты давно должна быть в постели, спокойно приказала она. Несомненно, девочка пожалела, что не удержала язык за зубами. Может, в этом случае мать бы ее и не заметила. Сначала Белинда собиралась возразить, но поймала взгляд отца. Он говорил ей, что никто не смеет оспаривать приказания матери. Белинда неохотно поднялась, чтобы выполнить то, что ей велели. Я приду подоткнуть тебе одеяло, когда ты ляжешь, пообещал Люк, и она радостно выбежала из кухни, чтобы подготовиться ко сну. Съев еще один кусок тыквенного хлеба, Люк, как и обещал, направился в комнату Белинды. У них с сестрой были очень теплые взаимоотношения. Он помнил, как долго мечтал о том, чтобы у него появился маленький братик или сестричка, но он любил Белинду не только поэтому. Он чувствовал в ней родственную душу. Белинда любила ухаживать за больными животными и возвращать их к жизни рукой, которая по-прежнему пахла лекарствами, он погладил ее волосы. Белинда говорила, что ей нравится, как пахнут врачи. Она слегка повернула голову к его руке и стала дышать ровнее. А тебе нравится накладывать швы, повторила она вопрос, из-за которого ее прогнали из кухни. Конечно, Конечно, мне нравится. Мне очень жаль больных, которым приходится накладывать швы, но я рад, что умею это делать. Глаза Белинды засияли. Мне бы тоже так хотелось, призналась она. Люк погладил воздушные золотистой кудряшки, обрамлявшие ее лицом. Лучше бы я родилась мальчиком, вздохнула Белинда. Мальчиком? Вообще-то Никогда Люк тоже мечтал об этом, но теперь эта мысль показалась ему странной. Его дорогая, маленькая сестричка была самым замечательным человечком на свете. "Это почему?" спросил он. "Почему мальчиком?" "Тогда бы я смогла стать врачом", ответила Белинда. Она еще раз вздохнула и заглянула Люку в глаза. если бы я была врачом", сказала она, "мне бы не пришлось ждать, когда ты приедешь". Я бы все сделала сама. Например, помогла бы птенчику, мягко спросил Люк. Белинда только кивнула, и её глаза вновь стали грустными. Не обязательно становиться доктором, чтобы этому научиться, утешал ее старший брат. Ты могла бы работать медсестрой. Я! выдохнула Белинда, широко раскрыв засверкавшие при этой мысли глаза. Ну, конечно, ты Девочка улыбнулась, но затем счастливое выражение лица сменили на хмуренные брови. Ничего не выйдет, грустно сказала она. Мама никогда не позволит мне уехать на восток, чтобы выучиться на медсестру. Люк надеялся, что на его лице не появилось ни тени удивления или смеха. "Пожалуй, нет", ровным голосом ответил он. "Пожалуй, нет. По крайней мере, сейчас". Мама не хотела, чтобы я уезжала из дома, когда мне было 11 лет. Сначала нужно вырасти. Но, но начала Белинда, и Люк ее перебил. Ждать слишком долго, да? Белинда с грустным видом кивнула. Хм, я тоже так думал. И потому ходил по пяткам за доктором Откинсом. Я хотел научиться всему и как можно быстрее. В глазах Белинды по-прежнему отражалось разочарование. "Но доктор Уиткинс уже умер", заметила она. Люк почувствовал боль, вспомнив о добром докторе. Он умер через два года после того, как Люк начал практиковать. Доктор отправился на рыбалку в одиночестве, и Люк часто раздумывал, нельзя ли было его спасти, если бы он был не один. Но все если бы не могут вернуть Добряка. он перевел взгляд на белинду ну а я-то здесь просто заметил он некоторое время белинда смотрела на него ты будешь меня учить наконец решилась она а почему бы и нет мне кажется из тебя получится хорошая медсестра если ты будешь прилежно работать и Да я буду, буду, я обещаю тебе, буду, воскликнула она, садясь на кровати и протягивая руки к брату. Люк ущипнул ее за мягкую щечку и поцеловал в лоб. А теперь, милая моя сестренка, тебе пора спать, посоветовал он. Быть медсестрой — очень тяжелая работа, тебе необходим отдых. Белинда минуту прижимала его к себе, Спасибо, Люк. Спасибо, прошептала она. Не за что, ответил он и еще раз поцеловал ее, а потом накрыл одеялом до подбородка. Люк опять присоединился к родителям, которые сидели в просторной кухне. Мать налила ему еще чашечку кофе. Он устало вытянул ноги. Значит, сегодня Белинда задала вам хлопот, спросил Люк. Да уж. Она устроила настоящий переполох, ответила Марти. Бедный отец чуть не поскакал в город, не успев поужинать. Люк посмотрел на отца и улыбнулся. Я и не знал, что ты так переживаешь из-за — пошутил он. Помню, когда я был ребенком, ты разорил пару гнезд». Кларк Пробежал рукой по густой шевелюре и робко улыбнулся сыну в ответ. Ты же не расскажешь об этом Белинди, правда? Люкс засмеялся, а Кларк продолжал. Думаешь, я ее разбаловал? Люк серьезно посмотрел на отца. Я этого не говорил, медленно произнес он, а затем со смущенным видом сказал: Ты же знаешь, я сам бы стал искать лекарства от птичьего шока и бороться за жизнь этого воробушка, если бы ты привез его ко мне. Они дружно рассмеялись. Марта посмотрела на сына и серьезно сказала: "Люк, я за нее беспокоюсь. Она такая чувствительная, что я боюсь, сможет ли она примириться с происходящим в большом мире, с жизнью и смертью. Она сильно горюет, когда видит чужие страдания. Люк долго молчал. Она хочет стать медсестрой», — сестрой, наконец медленно сказал он. Марти ахнула, широко раскрыв в глазах. "Кто? Белинда? Да это же убьет ее! она не выдержит, если ей придется смотреть на страдания, мучающихся от боли людей". Ты говорил с ней об этом. Ты предупреждал спросил Кларк. "Я?" Переспросил Люк и не удержавшись, хмыкнул: "Ну, нет. Не совсем. На самом деле я, ну, я я обещал ей помочь". Мать и отец посмотрели на него так, словно он сошел с ума. Но она никогда не сможет Это разобьет ей сердце, уж будь уверен. Вовсе не обязательно, возразил Люк. Я знаю, что сейчас она не может спокойно смотреть на то, как мучается живое существо, но может, может ей как раз и нужно больше узнать о страданиях. Разве вы не понимаете, если она почувствует, что действительно помогает тем, кто страдает, то станет хорошей медсестрой.